«Так что давайте, парни, стремитесь к высокому». «Хм...» Степа почесал в затылке. «Зато у хитрожопого Ивана глазенки-то заблестели». «Ладно, парни, хорошо с вами, но мне еще поработать надо». Я встал и понес свою тарелку к раковине. «Я помою», сорвался с места Коля. Возражать я не стал. Секунду подумав, налил себе еще морсика и забрал стакан с собой в комнату. Света... Деловито достала тетрадь и заняла стратегическое место рядом со столиком. лиснула страницы, провела пальцем по расчерченным таблицей строчкам. «Значит так», — сказала она, — «Николай Олегович сказал, что маты спортивные они сегодня привезли и уже сложили там в углу, и еще привезли бревно, мол, вдруг пригодится». Николай Олегович недоуменно нахмурился я. «Ну...» Хозяин помещения, уточнила Света. А, колямба», — кивнул я. Ага, понял, так ты с ним уже связалась? Вообще-то мы вчера еще решили, что первым мероприятием у нас будут бои на подушках, сказала Света. И чтобы не тянуть, я сразу же позвонила Николаю Олеговичу и сказала, что нам нужно. Подушки он из какого-то санатория вывез. Спортивные маты у него уже были. А... Надо же? Какие вы у меня молодцы. Совершенно искренне улыбнулся я. Но у меня сегодня другой немножко разговор. Жанчик, мы, конечно, договорились, что публикуемся только в Африке. Но на старт нам нужна чуть больше информационная шумиха. Ты не будешь против, если мы все-таки по газетам объявления раскидаем? Я как раз последний час изучаю нашу местную прессу. А может, достаточно будет просто расклеить объявки по вузам? С надеждой спросил Жан. Теоретически этого может и хватить, чтобы забить наш зал, задумчиво проговорил я. Но охват аудитории получится довольно куцем. Только студенты. А поскольку мы с вами делаем мероприятие непривычное, то было бы лучше, если бы о нас узнало как можно больше людей. В этот момент зазвонил телефон. Я посмотрел на часы. Восемь вечера. Так, минутку, сказал я и вышел из комнаты. Парней дома не было. Леонид Карлович их час назад забрал на ночную смену. Значит, звонить могли только мне. «Алло, Вовчик!» — раздался в трубке встревоженный голос бегемота. «Слушай, у меня к тебе есть одно дело. Только пообещай, что никому не расскажешь». Глава 13 «Что случилось, Дюша?» — спросил я в полголоса. Было слышно, как за прикрытой дверью Мои компаньоны шелестят страницами газет и что-то друг другу зачитывают. «Только не смейся!» «Ладно», — сбивчиво проговорил бегемот. «Понимаешь, я хотел спросить. Блин, мне жутко стыдно!» «Да валяй уже, жги!» — подбодрил я. «Смеяться не буду, обещаю!» «Слушай, вот какое дело!» — почти шепотом заговорил бегемот. Голос его звучал так, будто он прикрывает трубку ладонью. «Понимаешь?» Я хотел у тебя спросить про... про Свету. Ну, помнишь, из рок-клуба, которая? — Ага, — кивнул я. — Я тут подумал, — снова зашептал Бегемот. — Может, ты мне дашь какой-то, ну, совет, понимаешь? Она мне нравится, а я не знаю, как бы это с ней поближе, ну, пообщаться. — А в чем проблема? — спросил я. — Я еще тогда на концерте подумал, что вы друг другу нравитесь, и у вас все на мази. Да блин, шумно выдохнул бегемот. Вроде как, я тоже думал, у меня даже телефон ее есть, но я ей, когда звоню, то молчу, как дурак. Три раза звонил и бросал трубки. Не знаю, что говорить. Вов, у тебя с девушками как-то лучше получается. Может быть, ну, ты какой-то секрет знаешь, или что? Так, я понял твою боль, усмехнулся я. Давай ноги в руки. Собрался и прибежал ко мне, к тебе растерялся бегемот. «Это в новую квартиру? На транспортную?» «Ага», — сказал я. «У нас тут рабочее совещание. Света участвует. Ну так что, придешь?» «Да». «Уже мчу», — прошептал бегемот и прокричал в сторону. «Мам, мне сейчас надо уйти, срочно! Нет, по делам. Никакая не блажь. Мне надо по работе!» В трубке запищали короткие гудки. Я вернул телефон на базу. «Надо же!» Как-то не задумывался, что у бегемота могут быть проблемы. Химия между ним и Светой определенно ощущалась. А когда с нами тусовались Ася и Люся, он вроде не терялся. А тут прямо как пацан малолетний. «Так он и есть малолетний пацан!» Возмутился мой внутренний голос. «Себя-то вспомни! Ты уже взрослый мужик, но когда тебя гормонами Вова Виляла перекрывает, мозг-то как!» «Нормально работает, а?» «Ну да. Факт. Подростка в Советском Союзе никто особо ко взрослой жизни не готовил. Накрыла бегемота влюбленностью. Вот он и растерялся». Я вернулся в комнату как раз в тот момент, когда вся компашка взорвалась хохотом. Вилиал! это просто отвал башки!» – простонала Наташа. «Вот, послушай только. Сейчас». Она поискала глазами что-то на открытой газетной странице, откашлилась и с чувством начала читать. «Меня зовут Динка. Я похожа на Юрия Шатунова. И голос у меня шатуновский. На улицу выйти невозможно. Все девчонки липнут ко мне. Как мне отвязаться? Главпочтамт. предъявителю паспорта номер. А вот еще смешнее!» Жан лежал на полу, держа раскрытую газету перед лицом. Видимо, так смеялся, что даже упал. «Кто может? Вышлите мне казачий кинжал. Я вступил в казачье общество, а кинжала у меня нет. Буду благодарен. Адрес в редакции. А можно мне вот так машину выслать, а? Прикиньте, да? Я решил стать таксистом, только машины у меня нет. Просьба выслать». «Если у вас есть золотые украшения, которые вы не носите, я с удовольствием приму их в дар», — смеясь сказала Света. «Это тоже объявка?» — встрепенулась Наташа. «Где? Покажи!» «Да нет, это я только что придумала», — фыркнула Света. «Блин, никогда раньше разделы частных объявлений не читала. Оказывается, это так весело. Я так понял, никто не возражает?» «Насчет публикации объявлений в газетах», — уточнил я. «Нет!» — хором сказали все. «А ты где вообще такие газеты взял?» — спросила Наташа. «Я кроме «Вечерки», «Молодежной правды» и «Новокиневской правды» местных газет не знаю, а тут...» «В «Союз печати» купил», — пожал плечами я. «Вот эти две Иван издает», — сказал Жан, указав на тоненькую «Добрый вестник» и «Письма любви». «Про остальные не знаю ничего». «О, на письма любви я бы даже подписалась!» Наташа закатила глаза. «Это же там было прекрасное! Мистический котик Василий научит вас правильно открывать банку пива!» «Не, это вот здесь!» Сказала Света и показала первую полосу той газеты, которую держала в руках. «Новокиневский городовой! Тут еще статья была про диеты для похудения!» «А, да, точно!» – всплеснула руками Наташа. «И пользу клизм, да-да!» «Так что, работать-то мы будем уже?» – усмехнулся я. «Или еще объявки почитаем?» «Да, давайте работать!» Жан сел на полу и отложил газету в сторону. «А то у меня уже от смеха живот болит!» «Тут вот написано, чтобы подать бесплатное объявление, нужно вырезать купон, написать на нем текст, и просто бросить в почтовый ящик. Без конверта. Тут тоже, сказала Наташа. Через почтовый ящик это долго, покачала головой Света. Когда еще наша почта их донесет? А может, нам нужна объявка в рамочке, как вот эти? Объявки в рамочке – это за деньги, усмехнулся я. А мы с вами пока что действуем по цыганскому принципу. В смысле, краденая кобыла «Дешевле купленный, «Но такие заметнее», — начала Света, потом махнула рукой. «Хотя да, ты прав. Надо же теперь текст придумать, да?» Ага! кивнул я. «И составить список адресов редакций, куда нам нужно будет эти объявления занести?» «А вот сюда? По телефону можно?» — воскликнула Наташа, зарывшаяся в газетные страницы. «Тут вам написано...» «Если вы хотите подать бесплатное объявление, позвоните по телефону такому-то в рабочее время, и оператор примет бла-бла-бла. Так даже удобнее ведь, да? И ходить никуда не надо». На некоторое время все сосредоточенно замолчали. Ирина собрала у себя все газеты с купонами, вооружилась ножницами и принялась их вырезать. Света старательно переписывала с последних страниц адреса редакций. Жан снова улегся на пол и, высунув язык, видимо, для вдохновения, сочинял стартовые тексты объявлений, а Наташа присела на корточке рядом с ним и периодически ему подсказывала или тыкала в ошибке. «О, а вот и Дюша», — сказал я, услышав ожидаемое пеликанье дверного звонка. «Дюша?» — встрепенулась Света. «Какой Дюша?» «Ну, Абаддон», — объяснил я. Андрей Харин из «Ангелов С». Захотел тоже с нами поработать над вечеринками. «О, это же отлично!» Глаза Светы влажно блеснули. «Нам как раз нужен рефери такой, авторитетный». Я вышел из комнаты, чтобы открыть приятелю дверь. Тот был запыхавшийся, красный до самых ушей, явно бегом мчался по пустым засыпающим улицам. «Привет!» – выдохнул он. «Значит так». «Слушай диспозицию», – прошептал я. «Мы занимаемся организацией всяких мероприятий в том овощехранилище. Помнишь, я говорил?» «Ага», – шумно отдуваясь, выдохнул он. «И ты сам захотел к нам присоединиться, понял?» «Сказал я тихо. По своей инициативе». «Ага», – кивнул бегемот, стягивая с головы шапку. «А что надо делать будет? Все?» Засмеялся я. Да не ссы, будет интересно. Не хуже, чем в тот раз. Ага, в третий раз повторил бегемот. Блин, так бежал, что взмок весь. Можно я умоюсь, ага? «Валяй», — усмехнулся я. Где ванная? Ты знаешь? Потом приходи к нам. Я проводил взглядом неуклюжую фигуру бегемота. Сводник я, конечно, тот еще. Но тут на самом деле ничего особенного делать и не надо. Вон как Света оживилась, когда про него услышала, даже имя сразу вспомнила. На самом деле, я как-то сначала думал, что она давно и безнадежно влюблена в Женю Банкина, который ее приязнью пользовался как чем-то само собой разумеющимся. Но, возможно, с того момента, как я этот вывод сделал, что-то поменялось. Во всяком случае, хочется на это надеяться, а то попадет мой бегемот в вечную франзону. «Жанчик, а простые объявки же нам тоже напечатают?» Сказал я, вернувшись в комнату. «Нам бы, наверное, какие-нибудь универсальные. Ну, типа в шапке написано «Клуб Фазенда приглашает всех творческих и неравнодушных личностей на офигенное мероприятие». Дальше несколько пустых строчек, чтобы вписать тематику, а внизу адрес и что-нибудь типа «Билеты на входе». «А сами билеты?» Стрепенулась Наташа. Билеты же тоже надо печатать. Да не, сделаем как раньше, отмахнулся я. Печать на руку, и вперед. <Clone> О- разочарованно простонала Наташа. Нет, ну в смысле, я понимаю, что так удобнее, и все такое. Но билетики это же такая память. Я все свои в альбом вклеиваю. Иногда вместе с фотографиями, когда есть. Иногда что-то пишу туда. «Как воспоминание «Можно сделать абонемент?» «Предложил я. Многоразовая проходка на мероприятие Фазенды. Приходишь, получаешь прокол». «Три прокола закончился», — подхватил Жан. «И можешь вклеивать свой альбом». «А правда?» Наташа подняла глаза к потолку. «Жанчик, а можно к тебе в редакцию завтра? У меня есть пара идей насчет оформления». «Ты еще и рисуешь? Девушка многих талантов». — усмехнулся я. — Так я же художку закончила, — пожала плечами Наташа. — Не гений, но с какой стороны карандаш держат, знаю. Я, кстати, наброски нашей вывески рисовала. Показать? Наше совещание закончилось не то чтобы очень поздно. Всего-то в районе часа. Как бы невзначай порешали, что Света и Бегемот завтра вместе отправятся прогуляться по редакциям газет и закинут наше объявление. Причем моей подачи особо и не потребовалось. Инициатива исходила от Светы, ненавязчивая такая. «Андрей, ты же составишь мне компанию, а то одной скучно». Когда все расходились, я шепотом пожелал бегемоту удачи и рухнул спать, потому что вставать утром было ни свет, ни заря. Но, вроде Дарина... Которую Джамиля привела мне на смену, довольно быстро все схватывала, так что скоро каторга с ранним пробуждением должна была благополучно завершиться. Снегопад начался где-то ночью, и к моменту, когда я вышел из дома в районе 6 утра, все дороги и тротуары прилично так замело. Ноги вязли в пухлым снежном покрывале, а с неба продолжали сыпаться крупные хлопья, будто там наверху, кто-то вспорол пуховую перину. Я поймал себя на этом сравнении, усмехнулся и подумал, что совсем скоро я перестану думать таким романтичным образом, когда сяду за руль. Эх, в своем 21 веке я бы уже получил права за это время. Но сейчас нам попалась очень старорежимная автошкола. И кроме правил дорожного движения по билетам, нам в головы вбивали еще и устройство двигателя внутреннего сгорания, и показывали это все на наглядных пособиях. А экзамены предстояли хорошо, если в марте. «Может, даже и не успею поматериться на то, как сейчас снег не чистят», — подумал я, очищая свой прилавок от снега, чтобы разложить на нем товар. «Эх, Вова, что же ты от нас сбегаешь?» вздохнула над душой Джамиля. «Как же мы без тебя будем-то теперь? Да ладно вам?» «Джамиля Киримовна усмехнулся я. «Не такой уж я незаменимый. Даринка отлично справится». «Вот и не скажи, Вова!» Джамиля погрозила мне пальцем. «Я, когда только тебя увидела, поняла, что ты деньги как будто притягиваешь. Бывают такие люди, даже не спорь. Ты ведь когда появился, у нас дела сразу лучше пошли. Другие, самые плохие дни, что только не делали». И товар деньгами обмахивали, и солью посыпали, ты наш живой денежный талисманчик, кроличья лапка, ага, усмехнулся я. Наверное, будь я любопытнее, то мог бы набрать тут на рынке материалов на несколько статей про суеверия и быт базарных торговцев. Судя по пачке вчерашней макулатуры, всякие оккультные темы новокиневским читателям резко стали интересны. Так что любая из газет с руками бы эти статьи оторвала, подбросить что-ли Жанну идею. Хотя это же надо будет торговцев как-то разговорить, чтобы из них откровения посыпались. А они люди мнительные и не очень любят распространяться про все это наружу. «Так я же вас не бросаю», — усмехнулся я. «Буду в гости захаживать. Один фиг продукты только здесь покупаю. Так что далеко не убегу. Захаживай, захаживай. Обязательно!» Джамиля вдруг резко обняла меня и всхлипнула. охо хо хо хонюшки Что ж я так распереживалась-то? Как сына провожаю! Я вас тоже люблю, Джамиля Киримовна, Сказал я и похлопал ей по спине. Что-то заканчивается. Что-то начинается. Не сказал бы, что как-то особенно прикипел к работе на рынке. Вот уж ничего такого особенного. Но некая грусть промелькнула. «Так...» «И должно быть», — подумал я. Кинотеатр «Россия» уже начал свое неизбежное превращение в торговый центр. Стеклянное окно билетных касс уже было заполнено выставленными на продажу товарами. Косметика, детские игрушки, кроссовки, печенье в ярких пачках, сигареты. Над окошечком все еще была надпись «Касса», но билетов в ней уже не продавалось. Перед самой лестницей расположился лоток с книгами, газетами и почему-то цветочными горшками. Дальше в холле уже появились клетушки магазинов с турецкими свитерами, разноцветными колготками и посудой. Хмурый дядька зыркнул на всю нашу немаленькую компанию неодобрительно, но в зрительный зал нас пустил. «Будете уходить? Меня обязательно позовите!» «Я зал запру», — напутствовал он. «А то тут кто только не шныряет теперь. Ничего просто так открытым оставить нельзя». «А что там воровать-то?» — простодушно спросил я. «Сидушки от стульев?» «Да им только волю дай. Они и сидушки вынесут». В сердцах сплюнул дядька. «Эх, какую страну просрали!» «Бывший киномеханик, похоже», — подумал я. «Сидит без работы» смотрит, как родной кинотеатр зарастает торговцами. Грустно ему. «Все, спасибо! Можете идти!» раздраженно бросил Эдик, когда стало понятно, что наш ключник явно в настроении потрендеть и рассказать нам кучу удивительных историй о том, как хорошо жилось при социализме и про малохольных ГКЧПистов, которые не сумели власть в стране удержать. А теперь вот... «Ключ вам не оставлю», — буркнул он. «А то стибрите еще». И ушел. В зрительном зале пахло пылью и запустением. Я зашел последним и запер дверь. Шум голосов снаружи сразу смолк. Тишина стала вязкой, как студень. Команда Василия и наши будущие звезды даже разговаривать стали шепотом. «Тут что, даже пыль не вытирают?» Брезгливо проговорила училка, проводя пальцем по спинке ближайшего стула. «А нам не все ли равно?» хмыкнул Артур и повернулся к скромно топчущимся в проходе звездам. «Так, вам уже объяснили, в чем ваша задача?» «В общих чертах», кивнула Катя, которая из училища. Балерина из Института культуры покачала головой. «Ладно, повторение мать учения!» Артур со значением поднял палец. Времени у нас особо нет, так что прослушивания устраивать не будем. Объясняю легенду. Вы у нас группа «Мираж». Концерт будет во дворце спорта. И ваша задача – изображать на сцене как можно более достоверно звезд нашей мать ее эстрады. Так, я помню, что ты вот Катя. «И я тоже Катя», – сказала Катя из училища. «А вы, стало быть, музыканты у нас». Артур с сомнением окинул взглядом Стаса и Кучерявого. «Не очень похожи, конечно, но кто их когда разглядывал? А вы девушка?» «Я, Лена!» Гордо вскинула подбородок третья девушка. «Это моя подруга», сказала Катя, из училища. «Блин, надо бы им какие-то прозвища, что ли, придумать, чтобы как-то различать. Вообще-то нам нужна только одна солистка». Губы Марины скривились. Кончик вороньего носа опустился еще ниже, и она стала похожа на бабу-ягу в молодости. «Сейчас посмотрим, кто из вас что умеет. Почему одна?» — с неожиданным напором перебила ее Катя. «Пусть будет одна солистка и подтанцовка. В дворце спорта большая сцена. Если там всего трое будут, она будет смотреться пустой. Вашего мнения никто не спрашивал». Огрызнулась Марина. «Как мы решим, так и будет. Да?» Катя из Института культуры едва заметно улыбнулась. «Я вообще-то предлагаю вам сделать нормальную постановку шоу. Я хореограф. Или вы меня хотите вот так сразу выгнать?» «Девочке нужна работа, а Марина ей не нравится», – мысленно резюмировал я. «А по-моему, подтанцовка – отличная идея», – немедленно вмешался в разговор я пока Катя не озвучила вслух что-нибудь ужасное. Вроде «Тогда я сейчас выйду наружу и расскажу ближайшему журналисту, что это вы тут такое делаете». «Давайте уже начнем. Что мы тормозим-то?» Глава 14. «Зачем тебе включенный микрофон? Тебе полагается только рот под музыку открывать». Марина закатила глаза. «Фу, противная она все-таки тетка». Есть такая порода, на каждое слово гавкает. Вообще, мужики такие тоже бывают. Но женщины как-то больше в глаза бросаются. Общаться с ними, как ходить по высокой траве, под которой кучи навозов навалены. Любой неосторожный шаг, и вот ты уже вляпался. На всех концертах, где я была, исполнители обычно еще что-то в микрофон говорят. Невозмутимо объяснила Катя. Та которая из училища. После первых проб ее признали самой похожей на солистку «Миража». А на сцене, как ни странно, она держалась вполне сносно. Не сказать, чтобы преображалась до неузнаваемости и начинала брызгать эмоциями, но определенная актерская подготовка чувствовалась. «А я эти концерты устраиваю», – заявила Марина. «И делала это, когда ты еще под стол пешком ходила» так что не надо мне тут права качать. На микрофоне сбоку обычно есть такая кнопочка, которую можно нажать, и микрофон выключится», сказала Катя. «Да перестань ты со мной спорить», взвилась Марина. «Просто делай, что говорят». «Ладно», пожала плечами Катя и покрутила в руках неработающий микрофон. «Вообще, эта репетиция, конечно, была... Хм, «Такое». Больше всего напоминала школьную постановку, когда пацаны и девчонки делают вид, что они суперзвезды и поют в баллон лака для волос. Сразу вспомнилось, как сеструха с подружками изображали девочковую группу под Анжелику Варум. Подумалось мимоходом, что я фигню какую-то придумал. Но реально, неужели люди и правда готовы отдавать деньги за то, чтобы на вот эдакое зрелище посмотреть. Хотя это всякие там Мадонны, Бритни Спирс и прочие Рианны с Кристинами Агилерами делают на сцене полноценные танцевальные номера. А наша попса этого периода, в смысле х вот как-то так и выглядит. Ходят туда-сюда, немного крутят попой, машут руками, ну и открывают рот еще. Хотя, наверное, тут тоже встречались уникумы. Но я, просто скажем, не знаток. Пожалуй, принцип был тот же, что и с внешностью звезд. Приходит такая среднестатистическая девчонка, особым талантом не блещущая, на концерт. Смотрит на незамысловатое действо, которому зал выдает бурные овации, представляет себя на месте певицы и думает. «Я тоже так могу. Делов-то...» и сразу чувствует себя тоже немножечко звездой и принимает все эти овации на свой счет. — Мариш, ну что ты как это самое? — вмешался в перепалку между девчонок Артур. — Катя же как лучше хочет. Если хочет как лучше, то пусть текст учить сидит, — буркнула Марина. — Так мне текст учить или репетировать, как двигаться? — невозмутимо спросила Катя. — А если нам на припеве... «Вот когда музыка нас связала и играет, синхронно двигаться», высказалась вторая Катя. Их с Леной отодвинули на задний план и велели там пританцовывать. Сейчас она воспользовалась паузой и подошла к краю сцены. «Вот, смотрите, Катя поет куплет. Потом начинается припев. Мы с Леной делаем три шага вперед и танцуем все вместе. И как будто вместе в микрофон поем». «Сколько умных развелось! Плюнуть некуда!» Фыркнула Марина. «А можно мне другого менеджера по персоналу?» Тихо пробормотал я. «Ты что, тоже хочешь что-то сказать?» Моментально развернула в мою сторону свой вороний нос Марина. «Марина, хочешь мороженого?» Невинно спросил я. «Или шоколадку?» «Я видел, тут фойе продаются. Сбегать?» «Самые умные, да?» Прищурилась Марина. «Хотел причинить какое-нибудь добро?» – улыбнулся я. «Добро он хотел причинить. Посмотрите на него!» Марина взмахнула руками. Потом уперла их в бока, как базарная скандалистка. «Хотя, почему как? Кто-то тебя просил, что ли? Нет? Вот и молчи!» «Марина!» – снова подал голос Артур, дежуривший у микрофона. «Я двадцать семь лет уже, Марина!» – огрызнулась-то. Пользуясь тем, что впавшая в боевой раж Марина повернулась в сторону Артура, я замахал ему руками и начал делать знаки, чтобы тот включил уже музыку, чтобы как-то уже заткнуть этот фонтан. Марина и в прошлый раз не произвела на меня впечатления добродушной и приятной в общении персоны. А сейчас, когда рядом нет Василия, ее вообще понесло. Артур нажал кнопку И из колонок снова заиграла группа «Мираж». Хрен знает, какая песня. На мой слух, они все между собой похожи. Центральная Катя принялась пританцовывать, помахивая микрофоном. Катя и Лена отошли на дальние позиции. Марина обвела всех недобрым взглядом. Кажется, она еще что-то хотела сказать, но пока не придумала, до чего бы еще докопаться. В тот момент к ней подошла училка, приобняла за талию, и отвела в дальнюю часть зала к последнему ряду. И они принялись о чем-то там шушукаться. Я немедленно вспомнил основное поручение Василия. Не факт, что ворона с училкой там что-то такое замышляли. Возможно, мне просто так хотелось. Однако стоило присмотреться к этой парочке получше. Тем более, что функция училки как раз была связана с билетами. Я подсел к Эдику. Вообще, конечно, мои первые впечатления от работы этой команды были, прямо скажем, так себе. Сходу захотелось заклеймить их всех дремучими дилетантами, истеричками и в целом конфликтными и негибкими личностями. Но спешно звонить Василию с предложением их всех уволить и нанять новых по объявлению я не спешил. Да, компашка так себе, особенно все эти острые углы – Выпирали на контрасте. Буквально полсуток назад я работал совсем с другой командой, и никто не истерил, не прижигал уничижительными взглядами. И вообще, с другой стороны, всякое бывает. Это я эффективнее всего функционирую в теплой, так сказать, и дружественной обстановке. Нет. В другой я тоже могу, конечно. Всякое бывало. Но из-за этого вот всякого хорошее отношение начинаешь ценить еще больше. Больше, собственно, всего другого прочего. Денег там, роскошных машин с квартирами и прочих благ цивилизации. Эх, эх, меня на философию прибило. Надо лучше делом заняться, чем пестовать мысленно свое ощущение превосходства. А про некомпетентность этих ребят пока что судить еще рано. Так-то ситуация у них нестандартная. Обычно они занимаются логистикой, номерами в отелях, подготовкой площадки, встречами-проводами, а уж никак не постановкой номеров вместо звезд. Вообще не знаю, чего они сейчас все приперлись. Только мельтешат. Хватило бы одного Эдика. Или лучше Артура, он позитивнее как-то. «Слушай, Эдик...» Я подсел к джинсовому мальчику и склонился к его уху. «Давай пока что насчет матчасти перетрем». «Какой еще матчасти?» Нахмурился Эдик. Фу, все-таки отстойные у них в команде манеры общаться. Все разговаривают так, будто у них под носом говном намазано. Как вообще позитивный и задорный Василий умудрился собрать такую унылую команду? Или это они просто меня все не очень рады видеть? Ну смотри. Я доверительно положил руку ему на плечо. Их нужно переодеть в соответствии, так сказать, с их сценическими оригиналами. Есть у тебя подвязки какие-нибудь на этот счет? «Так вроде ни во что такое особенное, мираж не одевается», – проговорил Эдик. «Если девчонки в своем придут, будет стрёмно», – хмыкнул я, кивнув на сцену. «Они же нищие студентки, и по их одежде это заметно». «Да, да, я понял», – перебил меня Эдик. «Да, надо подумать над этим. Еще инструменты нужно парням», – сказал я. «Пусть хотя бы привыкнут их в руках крутить за время репетиций». «Да что там привыкать-то?» – опять скривился Эдик. «Что с ними такое сегодня?» «Такое впечатление, что им с утра насовали полную панамку деревянных херов, и теперь они дерганные и совершенно недоговороспособные». «Алло, ты нормальный вообще?» – я заглянул ему в лицо. «Эти парни и девчонки, если что, должны кучу денег заработать, и чтобы зрители даже не заподозрили». Что мы им подсунули подделку, и все это меньше, чем за неделю. Да, да, ты прав, сказал Эдик с выражением лица типа: Что угодно скажу, только отвали. Надо про все это подумать. У меня совсем другими проблемами, голова занята. С Артурчиком насчет шмоток поговори. Он на колесах. Если надо, сгоняет кваси на склад. Понял, принял? сказал я, оставил Эдика в покое и переместился к Артуру, дежурившему рядом с магнитофоном. Ну да, общий уровень репетиции по одному только звуковому оборудованию можно оценить. Пела Катя под двухкассетник Вега, который стоял тут за кулисами, рядом с горкой кассет, сваленных на стуле. Кажется, персонал кинотеатра, которому теперь уже вполне подходило определение «бывший», его для своих корпоративов используют или устраивает танцульки после закрытия. «Артурчик, а зачем сегодня все-то это — заговорщически спросил я, кинув многозначительный взгляд в сторону Марины. «На репетиции только мешаются же. У них другой работы разве нет?» «Забей! Она всегда такая!» — криво ухмыльнулся Артур. «А сегодня им еще и хвост накрутили. Вот она и бесится!» «Кто накрутил?» — спросил я. «Да, нормально все», – чуть нервно сказал Артур, как будто понял, что сболтнул лишнее. «Да, точняк», – махнул рукой я. «Я же про дело хотел поговорить. Я изложил ему свои соображения насчет одежды и инструментов. И еще добавил про машину. Ну, ту самую, на которой наши звезды должны будут приехать и уехать». В отличие от Эдика, Артур отнесся к моим словам, с живейшим интересом и даже почти с энтузиазмом. «Ну как, теперь нормально?» Раздался со сцены голос Кати, когда песня закончилась. «Или вы даже не смотрели?» «Девчонки, подойдите сюда все!» Я махнул им рукой. «И парни тоже!» «Стас, поставь швабру!» «Сейчас мы как раз с гитарой вопрос решаем!» «Хорошо бы, ага!» Усмехнулся Стас. «А то я даже в руках ее никогда не держал!» «Так!» «Нам нужны ваши размеры одежды», — сказал я. И повернулся к центральной Кате. «Ты как вообще? Видела хоть раз концерт группы «Мираж»? Представляешь себе, в чем они выступают?» «Ну да», — кивнула Катя. «Таня Овсиенко была в такой кожаной куртке с бахромой и...» «Отлично! Значит, будешь стилистом», — быстро сказал я. «Сейчас вы с Артурчиком сядете на его коня и сгоняете быстро в тот магазин». «Какой еще магазин?» – громко сказала с дальнего ряда училка. Видимо, наш движняк привлек ее внимание. «Светланы Андреевны», – объяснил Артур. «Ну, в который тогда ласковый май возили, когда кто-то из них куртку порвал?» «Это с чего еще?» Училка поднялась и, грохача каблуками, подошла к нам. Я в третий раз терпеливо объяснил, зачем. «Мы это не планировали», – заявила училка. Они не жирно будет им одежду в шарме покупать?» Снова вставила свое истеричное мнение Марина. «Можем после концерта вернуть шмотки в магазин?» Сказал я. «Думаю, супруга Василия отнесется с пониманием. И что она потом будет ношеное продавать?» Фыркнула училка. Я поднялся, взял ее за локоток и отвел в сторонку. «Сударыня, я не понимаю, почему вообще возник этот спор?» В полголоса сказал я. Гонорар всего этого поддельного миража будет настолько неизмеримо меньше, чем та сумма, которую забрал бы мираж настоящий, что им на сдачу можно половину этого магазина скупить, даже если там сплошной карден и прада продается. Ну, вообще-то, замялась училка, не можем же мы их на сцену выпустить вот в этом. Я кивнул в сторону столпившихся вокруг магнитофона певцов. Ну, да. Наконец нехотя сказала училка. «Переодеть их надо, конечно. Только давайте не прямо сейчас. Мне этот вопрос согласовать надо». «Так согласуйте!» Сказал я. «И давайте уже включим нормальный звук. Мы вообще-то концерт городского значения готовим, а не детский утренник». Тащиться в ресторан «Волна» мне после этой нервной репетиции не хотелось. Троллейбус по заваленным снегом улицам будет тащиться со скоростью беременной каракатицы, которую на берег выбросила. А пешком далековато, минут сорок идти, а может и весь час, с учетом сугробов. Но Василий по телефону разговаривать отказывался и непременно хотел со мной встретиться. А я-то губу раскатал. На уютный домашний вечер ужин приготовлю, телек посмотрю. Разгружу мозг после общения с неприятной и душной компанией. А, три раза. Нет бы ему опять в Новокиневске встречу устроить. До него мне два шага. Но делать было нечего. Работа есть работа. Поливокс сам себя не отработает в конце концов. Правда, когда я вышел на Ленинский проспект, то решил не экономить. И малодушно взял такси. Бомбила сам возле меня притормозил, точнее, он явно не меня пытался поймать, а идущего параллельным курсом прилично одетого мужика в каракулевой шапке, но тот отшатнулся от видавшего виды москвича, а я этой ситуацией воспользовался, помахал перед водилой, окинувшим меня подозрительным взглядом купюрой и плюхнулся на переднее сиденье. Ну их нафиг, эти пешие прогулки, по нечищенным от снега тротуарам. Вообще-то пик популярности ресторана «Волна» приходится на лето. В теплый сезон он становится как минимум раз в пять больше, потому что занимает весь длиннющий балкон второго этажа речного вокзала. Ну и опять же, летом жители Новокиневска с большой охотой едут к реке, спасаясь от жары. Зимой мало кому хочется преодолевать продуваемую всеми ветрами обширную площадь между остановкой и, собственно, рестораном. «Меня Бомбило тоже хотел высадить на остановке, но я воспротивился, мол, чувак, я тебе плачу не за то, чтобы 500 метров сугробов форсировать, так что давай, шевели педалями». Мужик пробурчал что-то недоброе, но до входа меня довез. Я расплатился, поднялся на второй этаж, сдал пальто неожиданно улыбчивой гардеробщице и шагнул сквозь сине-бордовый занавес из бусин в зал ресторана. Огляделся с интересом. В этом ресторане, в его первозданном виде, мне раньше бывать не случалось. Открылся он сравнительно недавно, кажется, в конце 80-х. Почти сразу, когда новое здание речного вокзала построили. И выглядел на самом деле недурственно. В нем все еще угадывался стиль того самого советского шика, которым страдали почти все присутственные места Новокиневска. Но здесь к вопросу... Подошли как-то творчески, что ли. Помещение в виде длинной капли. На стенах пано из дерева и цветного стекла на морскую тематику. А сцена для музыкантов оформлена в виде кормы корабля. Даже рулевое колесо там имелось. И какие-то веревочные конструкции, типа лестниц и канатов с цветными флажками. Эту песню мы исполняем для братвы из Спарты проникновенным голосом проговорил со сцены Конрад. Его музыканты ударили по струнам и клавишам, и из колонок полилась смутно знакомая мелодия. К року, которой группа «Парк культуры и отдыха» исполняла, так сказать, для души, она не имела, конечно, никакого отношения. «А девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо!» кроме шоколада, шоколад недорог, стоит рубль сорок, шоколада нету, на тебе конфету. Я оглядел сумрачный зал, заполненный примерно на три четверти, не так мало на самом деле, я думал, что вообще будет пусто. Увидел клетчатый пиджак Василия за столиком, рядом с пышным кустом, чего-то цветущего, в катке. Он сидел один и с аппетитом поглощал что-то из своей тарелки. «Привет», — сказал я, приземляясь напротив него. «О, здорово, Вовчик!» — обрадованно улыбнулся Василий и потянулся за салфеткой. «Я вообще сюда редко хожу, но заливную рыбу тут готовят исключительную. Куришь мой тут поваром служит». Звякнул, сообщил, что они стерлятку добыли, и я тут же как штык. «Ты как, голодный? Закажешь что-нибудь?» «Да не». «Я ненадолго», — покачал головой я. «Завтра тяжелый день и все такое». «Лады, тогда давай сразу к делу». Василий отодвинул от себя тарелку. «Как тебе мои гаврики?» «На мой вкус плоховато приспосабливаются к новым обстоятельствам», — произнес я. «Но это пока еще не криминал, так что пожаловаться не на что. Но я бдю». «Ох, блин, ты не поверишь, что эти клоуны сегодня утром мне устроили». Василий хлопнул себя полбу ладонью и покачал головой. Глава 15. Они в 9 утра заявились, прикинь. Василий покачал головой, не отнимая руки от лица. И спастили меня, подняли всей делегацией. Ну, я думал, может случилось что? Сразу такой подобрался, приготовился к дерьмовым новостям. А они что? С любопытством спросил я. «Уставились на меня все, с копом, а потом Эдик такой и говорит, «Василий, нам надо серьезно поговорить насчет этого твоего племянника». Василий посмотрел на меня и ткнул в меня пальцем. «Тебя? В смысле?» «О как!» – усмехнулся я. «Ага!» – покивал Василий и продолжил. «Говорят, может, его в какое-то другое место устроишь. Он в наш коллектив совершенно не вписывается». «Нет, ты представляешь, да? Не вписываешься ты к ним. Мы, говорят, почти как семья уже стали. А он, то есть ты, только все портит. Я так обалдел, что даже промолчал сначала. И тут их вообще понесло. Они начали хором разоряться какой-то несносный, самовлюбленный и опасный для дела тип. Мол, они тебе доверять не могут, а для общего дела...» Это ужасно вредно. Так что давай, мол, выгоняй его прямо сейчас. Или они за себя не отвечают. Ну, а вы что? Фыркнул я. Кажется, вот и ответ. Почему они, во-первых, явились на репетицию все в пятером, хотя это было нафиг не надо, и почему были такие взвинченные, будто у них случился один на всех ПМС? На херах их оттаскал? Что же еще? Сплеснул руками Василий. Как только проснулся и полностью понял, что мне вся эта катавасия не снится, треснул кулаком по столу и выдал им. Многоэтажно. Условия они мне, бляха-муха, будут ставить еще, опездалы. Охренели совсем. Места свои задницами нагрели, а туда же. Семья они, бляха-муха, выдал им по первое число. Сказал, что еще один такой выкрутас. Я тебя вообще... «Начальником над ними сделаю, и кто не будет перед тобой поклон и лбом в пол бить, того вышвырну нахер, без выходного пособия». «То-то они нервные сегодня были», — хохотнул я. «Ну, потом меня попустило», — Василий долил в свой бокал вина из графина. «Но я еще раз им нормальным языком повторил, чтобы забыли о всяких этих своих народных бунтах, бессмысленных и беспощадных, и работали». Они представления тут мне устраивали». «И что они?» – спросил я. Расыпались в извинениях», – фыркнул Василий. «Мол, бес попутал, фигню сморозили, больше не повторится. Будем работать как ни в себя, и с племянником тобой, то есть. Постараемся общий язык найти». «Так себе у них получилось, конечно», – усмехнулся я. «Но и Москва не сразу строилась». «Тот и оно», – вздохнул Василий. Мы когда еще только начинали работать вместе, они вроде были отличными ребятами. А сегодня утром я смотрю в их туповатые глазки и думаю, куда те времена делись? Вот не поверишь, был готов уволить их всех с копом. Если бы не этот концерт на носу, прямо так и сделал бы. И подыскал новых. Вот типа тебя чтобы С фантазией, с войских, без закидонов этих непонятных. Хм... Я кашлянул. Василий мне нравился. Отличный мужик. Без хитрожопости и прижимистости калямбы. С душевным таким обаянием. Мне нравилось с ним работать, но... Но я не собирался оставаться с ним на постоянку. Временами сотрудничать, да. Быть клиентом, тоже да. Но вот работать... И это имело смысл проговорить, как говорится, на берегу. Чтобы потом это не стало неприятным сюрпризом, и не привело к ссоре с этим хорошим и полезным человеком. «Василий, только вот что. Хочу сразу проговорить пару моментов. Ну так, на всякий случай». «Что такое?» – нахмурился Василий. «Понимаете, в чем дело?» – осторожно начал я. «Думаю, ваша команда может спать спокойно. Я ведь в любом случае не смогу все время с ними работать. Разовая акция!» «А что так?» – удивился Василий. «Я тебе уже сейчас хотел предложить...» «Свои дела», — я развел руками. «У меня есть группа, которую я хочу двинуть наверх. Ну и плюс к этому еще и площадка, которую нужно развивать. Я приложу некоторые усилия, чтобы вернуть вашей команде работоспособность. Ну и в дальнейшем могу впрягаться в разные дела, если потребуется, но...» «Но метишь выше!» «Ясно, понятно!» — хмыкнул Василий и покивал. «Печально!» «Но? Одобряю?» «Нет, правда одобряю. Не ссы. Амбиции – это в наше время штука ценная. Я это в тебе сразу разглядел». Василий протянул мне руку, и я ее пожал. И мысленно выдохнул. «Все-таки хороший человек, Василий. Реально. Немного переживал. Как он на мои откровения отреагирует?» «Ну и давай рассказывай, как прошла ваша репетиция?» – спросил он и махнул официанту. «Подробненько так, в лицах обскажи. Проскочит эта твоя идея с подставой? Как думаешь?» Я положил руки на стол, перевел дух и в деталях изложил события дня сегодняшнего, включая свои соображения насчет одежды для музыкантов и всего такого прочего. «Да, Марину лучше от артистов наших убрать», – задумчиво проговорил Василий, дослушав до конца. «А то распугает еще всех!» «А у нас и времени-то нет новых искать. Позвоню ей сегодня и выдам другую задачу, чтобы не появлялась больше на репетициях. Характер у нее тяжелый, это правда». «А насчет одежды?» – начал я. «И инструментов?» «Ой, тут даже разговоров быть не может!» – махнул рукой Василий. «Оденем и экипируем, как в лучших домах Лондона и Парижа. Тут и ежу понятно, что все должно быть чики-пуки, и привезем их на чайке» чтобы ни у одной собаки даже мысли не возникла, что «Мираж» не настоящий. В этот раз Ирина в качестве транспортного средства наняла желтый пазик и даже умудрилась убедить дядю Колю пропустить его на территорию завода, чтобы нам не тащить инструменты через КП. Я мысленно порадовался этой ее победе. Она явно делала успехи в деле организации Всяческих мероприятий. В глазах появилась та самая отчаянная уверенность, с помощью которой прошибаются почти любые стены и преодолеваются почти любые препятствия. Во всяком случае, подозрительных вахтеров она точно убеждает. Все-таки есть какая-то магия у пачки денег на оперативные расходы здорово повышает самооценку и чувство собственной значимости. Стаса с помощником Жанну Андреевну, гримера из драмтеатра, которую посоветовала мама Бельфигора, и еще одну даму, которая будет в кадре спрашивать о Старота про косметику, должна была привести другая машина. Я честно расслабился. Моя поддержка на этом этапе Ирине явно не требовалась. Она и так отлично совсем справилась. Мы выгрузились и вереницей втянулись в холл дома культуры при элеваторе, пустой. Как и в прошлый раз. Ангелочки перешептывались и оглядывались. Они здесь все-таки впервые были. Ну как же, легендарная мука. «Это вот на этой сцене мы будем снимать?» С сомнением спросил Астарот, кивнув в сторону крохотной эстрады в холле. «Вообще-то я это как-то иначе себе представлял». «Тут же как в поликлинике!» Подхватил бегемот. «Хотя...» «Может, если свет нормально поставить, то...» Тут стена Холла пришла в движение, открывая портал в другой мир. Бегемот осекся на полусловие и так с открытым ртом и замер. Астарот в замешательстве сделал шаг назад и уронил стул. Кирилл пискнул что-то вроде «Ой, мамочки!» и вжал голову в плечи. Бельфиго ахнул, и глаза его радостно заблестели. Не удивился, кажется, только Макс, но он, похоже, тут уже бывал раньше. «Здорово, парни!» Фронтмен группы «Рендеву» вышел нам навстречу и небрежно так пожал мне руку, как старому приятелю. «Мы там сцену освободили! Вы пока осваивайтесь! Если чего надо будет, зовите! Я в кафетерии!» «А насчет света?» — начала Ирина. «Женя на месте!» — Влад махнул рукой в сторону зала и куда-то вверх. Крикните Женю! «Он отзовется и сделает, что надо!» «Я как будто сплю», – прошептала Надя мне на ухо. «Все какое-то совсем другое». «Вообще-то отас! выдохнул бегемот. «Вот бы тут поиграть!» «А что тормозите тогда?» – хохотнул я и хлопнул толстяка по плечу. «Дуйте на сцену уже!» Ангелочки зашевелились, похватали свою амуницию и поволокли в зал. Ирина остановилась рядом со мной и достала блокнот. «Представляешь, на той неделе уже кастинг в новый ролик», — сказала она. «С Игорем вчера встречались. Он прямо хочет быстрее-быстрее. Свой актовый зал под это дело предоставил. И три кило колбасы мне презентовал. В качестве... ну, типа просто так. Тебе колбаса не нужна случайно? А то мы столько не съедим. Испортится». «Игорь, это который басист?» – спросил я. «Ага», – кивнула Ирина. «Он директор мясокомбината, оказывается». «Логично, раз он колбасу собрался рекламировать», – хохотнул я. «Весь мозг мне с этими сиськами изгрыз», – засмеялась Ирина. «Мы с Жаном часа два придумывали, как бы это в объявлении сформулировать, чтобы прилично смотрелось». «Заказчики они такие», – я похлопал Ирину по плечу. А Жанчик сегодня придет? Не, Ирина покачала головой. Они номер сдают, так что он весь день в мыле носиться будет. Расстроился, что рандеву отказались интервью давать? спросил я. Ну, они на самом деле не совсем отказали. Глаза Ирины хитро заблестели. Но пока Тс, пусть сначала выгорит. Заметана, кивнул я. Расскажите потом, что получится. Тут внешняя дверь хлопнула и в холл подтянулись остальные участники съемок. Главные, можно сказать, действующие лица. Стас со своей камерой в обнимку, его помощник, тоже с камерой, дамочка неопределенного возраста в красном пальто и кокетливой красной шляпке на буйных черных кудрях и еще одна женщина лет, наверное, 40 Видимо, та самая актриса. По идее, нам еще нужна массовка, чтобы создать ощущение что на концерте толпа беснуется, но я в Стаса верю. Он опять что-нибудь придумает, чтобы казалось, что народу много. Попросит козами перед камерой помахать или еще что-то такое. — А Борисик уже здесь, да? — высоким неприятным голосом спросила дамочка в шляпке. — Ему мама просила бутербродиков передать. Он сегодня позавтракать не успел. — Он на сцене, — сказал я, кивая в ту сторону где Бельфигор суетился вокруг своего обожаемого поливокса, который, кстати, ко всей этой черной обстановке подходил идеально, как тут и был все время. «Ах, да, точно!» Дамочка театрально всплеснула руками и ринулась на сцену. «Это гример или актриса?» Шепотом спросил я у Ирины. «Это актриса», – прошептала в ответ она. «Жанна Андреевна – это вон та, скромная. Как-то она переигрывает». Фыркнул я, глядя, как Бельфигор отбивается от ее настойчивого желания накормить его бутерами. А та картинно размахивала руками, проявляя прямо-таки феерическую заботливость. Тут дверь снова хлопнула. На сей раз пришли двое музыкантов из рандеву. Ударник и клавишник. И с ними те самые девчонки, которых я в прошлый раз еще в зале видел. И кажется, кто-то еще пришел. Но уже так просто было не расслышать, потому что в помещении стало довольно шумно и тесно. Влад Крупа вышел из кафетерия, и вместе с ним пышногрудая и крутобедрая Тамара, две девчонки-официантки и какой-то мужик. Откуда-то подтянулись еще какие-то непонятные люди. Не то сотрудники, не то приятели сотрудников, но все как-то были друг с другом знакомы. Они здоровались, Перебрасывались фразочками. Кто-то стоял в дверях и смотрел, как ангелочки настраивают инструменты. Так-то было незачем. Играть им по сценарию вообще толком не полагалось. Но что-то мне подсказывает, что они просто не захотели упускать случай сыграть на этой сцене. Хотя бы для самих себя. Пожалуй, время расчехлять камеру. Это надо записать для истории. Пока я рылся в своей сумке, Подошли волосатый соло-гитарист и блондинистый саксофонист из того же «Рандеву». И с ними еще пара девчонок. Да, похоже, с массовкой сложностей не будет. Вон сколько любопытных набежало. Стас деловито ходил по залу, заглядывая на сцену через квадратик пальцев. Потом они о чем-то поспорили с помощником, вызвали световика Женю и принялись что-то обсуждать с ним. Астарот попытался задать вопрос Ирине, которая тоже подключилась к спору-разговору операторов. Но она отмахнулась и предложила ребятам пока отдыхать. Мол, сейчас решим технические вопросы и займемся вами. Чтобы не путаться ни у кого под ногами, я зашел в зрительный зал и присел на первый ряд, расчехлил камеру, обвел неожиданно многолюдное сборище и проговорил вслух. итак. «Сегодня у нас снимается рекламный ролик на легендарной муке», сказал я чисто для микрофона, никому конкретно не обращаясь. И тут уже собралась толпа зрителей, которым любопытно, как это все происходит. «А что, может, пока ждете, что-то свое сыграете?» предложил Влад, тоже вернувшийся в зал. «Можно», кивнул Астарот. «Пантера, иди к нам! Давай забацаем монаха!» Надя выскользнула из какого-то темного угла. Во всей этой суматохе я ее как-то упустил из вида. Она в съемке участвовать не собиралась. Ребята в клипе изображали не самих себя, а кого-то вроде группы «Кис», где бэк-вокалистке вроде как не предполагалось, но, разумеется, не смогла пропустить, как ангелочки себе на поездку в Питер зарабатывают. «Борисик, ну скушай бутербродик». «А то у меня душа не на месте, что ты голодный работаешь!» Заботливо запричитала актриса. «Да не хочу я!» Отмахивался несчастный Бельфигор, пытаясь одновременно прислушиваться к звучанию. «Басов надо добавить!» Сказал Макс. «Бельфигор, посмотри, что там! А тут кино снимают, да?» Спросила еще какая-то девушка, только что вбежавшая в холл. «Сейчас за пульт сяду, настроим!» Крикнул Влад. «Дамочка, уйдите со сцены, пожалуйста», — сказал старот в микрофон.